Глава 46. До близняшек вчера я так и не доехала. У меня сильно разболелась голова после увиденного. Да и не было уже настроения куда-либо ехать. Думала, вечером съезжу, когда немного успокоюсь. Однако, вдоволь наревевшись, я уснула. А проснулась, когда на улице уже начинало темнеть. Мне было очень больно осознавать, что Дима поступил самый так же, как и с моей сестрой. Я до последнего надеялась, что меня не коснется ее участь, но судьба решила проучить меня. Я поверила ему, а он лишь воспользовался мной, поматросил и бросил, как говорится. Сама виновата, что поддалась ему, знала ведь, какой он и чего можно от него ожидать, но все равно пошла на этот шаг. Он был таким нежным со мной, заботливым, смотрел на меня влюбленными глазами. Невозможно было поверить в то, что это была лишь игра. Я до последнего сомневалась в правдивости слов Ларисы. Не верила, что такое возможно. Дима не мог простить ее и бросить меня, даже не объяснившись. Но я ошиблась. Правильно говорят. Люди не меняются. И я должна была быть к этому готова. Однако, как можно быть готовой к такому предательству?» Я достала телефон из сумки и увидела, что он выключен. Наверное, разрядился. Нашла зарядку в прикроватной тумбочке и вставила шнур в телефон. Когда батарея немного подзарядилась и телефон включился, я увидела пять пропущенных звонков от Димы. И что ему от меня нужно теперь? Я не хочу его ни слышать, ни видеть. Телефон в моих руках завибрировал и раздался звонок от Димы. Лучше бы я не включала телефон. Сбросил вызов и пошла на кухню готовить ужин. Аппетита у меня не было, но мне нужно было отвлечься. А готовка — это отличный вариант. Она всегда меня успокаивала. Включила себе фильм на фоне и приступила к нарезке овощей. Заметила, что у меня закончилась морковка и решила прогуляться до ближайшего супермаркета. На улице встретила своего давнего друга Мишу. «Арина, сколько лет, сколько зим!» — сказал мне Миша и обнял меня по-дружески. «Ты так хорошо выглядишь!» Я посмеялась с его слов. Я не старалась выглядеть отлично. Даже накрашена совсем мало. Но мне все равно было приятно получить комплимент. «Привет, Мишань!» — ответила я. «Спасибо, ты тоже ничего!» Друг посмеялся мне в ответ. «Какими судьбами вы тут?» «Вы ведь с Алиной переехали в Питер. Вернуться решили или так? В гости?» «Арин, а пошли в кофейню. На улице холодно. Поболтаем, кофе попьем», — предложил мне давний друг. «Я тебе все и расскажу». Я была рада встретить Мишу. Мы дружили с ним в институте. Хороший парень, добрый. Я с радостью поболтала бы с ним. Тем более, что дома мне совсем тоскливо. «Пойдем» ответила я, и мы зашли в ближайшую кофейню. Мы сели за столик у окна. Миша заказал себе американо, а я взяла капучино. «Ну, рассказывай», — с интересом сказала я. Мне действительно было очень любопытно, как складывалась жизнь моего друга и его жены. Они познакомились на первом курсе и больше не расставались. Красивая пара, я была рада за них. «А я стал папой!» радостно произнес Миша. «Ничего себе! Поздравляю!» улыбнулась я. «Мальчик? Девочка?» «Пацан!» — Данилой назвали. «Богатырь! Четыре кило!»